Часть 5 «Землянин». Глава 18 Государственный прокурор спал чутко, и мурлыканье телефона сразу разбудило его. Не раскрывая глаз, он взял наушник. Шелестящий голос ночного референта произнес, как бы извиняясь, «7 часов 30 минут, ваше превосходительство».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 Ну вот ведь беда, свалился твой фанк после своих военных приключений. Лежит без памяти в дворцовом госпитале. Важная фигура, таких только в дворцовый госпиталь. И теперь я не промахнусь. Теперь он будет там лежать столько, сколько мне понадобится. Так что тебя нет, фанка нет, а наш маг есть. И это получилось очень удачно. Прокурор ощутил радость и, заметив сейчас же, погасил ее. Опять эмоции, Масаракшн.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 Как гром с ясного неба обрушился там на них с предложением о контрпропаганде. Штаб взвыл, это означало раскрыть рядовым членам истинное назначение башен. Но ведь убедил Мак, запугал их там, запутал. Приняли они идею контрпропаганды, поручили Маку разработку. В обстановке он разобрался быстро, быстро и верно. И они там это поняли, поняли, с кем имеют дело. Или просто почувствовали.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 активно зарабатывает себе авторитет в штабе, произносит речи, критикует, лезет наверх. Важно то, что он имеет идеи, жаждет их осуществить, а это именно то, что нам нужно, господин умник». Прокурор откинулся на спинку кресла. «И вот еще то, что нужно. Донесение об образе жизни. Много работает, и в лаборатории, и дома. Тоскует по-прежнему по той женщине,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 «Государственный прокурор», — сказал он хрипло и прокашлялся. «Умник, это папа говорит». «Вот, вот оно. Сейчас ждем тебя через часок». «Я узнал», — сказал он бессильно. «Здравствуй, папа». «Сводку читал?» «Нет». «Ах, не читал. Ну, приезжай, мы тебе прочитаем».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 «Папа», — выдавил из себя прокурор, — «дети ведь вечно не слушаются родителей». Папа хихикнул. «Дети», — сказал он, — «а где это сказано, если чада твое ослушается тебя? Как там дальше, умник?» «Боже, Боже мой, сотри его с лица земли!» Он так и сказал тогда, «сотри его с лица земли!»